Вор, яшка, медная пряжка. Жил в деревне мужичок с женой. Только детей у них было один сын, звали его Яков. Отец с матерью и толковали, «Какому ремеслу нам сына отдать в учение?» Отец говорит, «Отдадим его в кузнецы». А матка говорит, «Я не люблю этого мастерства. Постоянно он у жара и грязный». «Лучше отдадим мы его в портные», — отец сказал. «А вот поведу своего сына. Какой мастеровой попадет встречу первый, такому мастерству его отдам». Пошел отец с сыном. Попадают ему два молодые человека. Куда старина пошел? А вот повел сына отдать в учение. «Отдай его нам». — А вы какие мастеровые? — А мы портные, а только что мы не шьем, а порем. это были два брата-разбойника. Старик дал им сына. Один из них и говорит, — Дал нам сына, так давай нам и деньги. Он отвечает, — Вот у меня денег только 10 рублей. — Ну, 10, так 10, Тебя за это не повесить. Отец с сыном простились. Отец пошел домой а сын пошел с молодыми людьми. Привели его домой и дали ему ремень с пряжкой и прозвали его Вор Яшка, Медная Пряжка. Стали ходить воровать и Яшку приучать. Яшка так научился, что впереди них все сам ходил. Тут от них жил барин недалеко. Сдумали они сходить эту барина обокрасть. приходит к барну ночью. А у барина во спальне огонь, а имение его хранилось на чердаке. Сейчас туда забросили якорь с веревкой, яшка по веревке там и был, яшка оттуда во имени и кидает, не принимают. Сначала он сбросил оттуда с деньгами сундук, что ему под попалось, все перекидал. Еще ему попало баринова енотовая шуба. И кидает он от шубу и говорит, — Эд, брат, шуба мне спущается он оттуда домой. А у одного шуба была одета. — Эй, ты, брат, зачем чужую шубу взял? Эд, шуба моя. — Тот ему шубу не дает. Когда ты мне эту шубу не даешь, тогда и пойду спрошу барина, кому он эту шубу прикажет, кто воровал или кто принимал? — Как ты, барина, спросишь? Вот нас и свяжут. Свяжут так свяжут. Ни одного меня свяжут. Ну вот, сидите у окна, а я пойду барина спрошу. Ну, подходит к барину под окно. А у барина шут сидит. Барин спит, а шут ему сказки говорит. Вор Яшка щелкнул в окно. Шут окно откутал и обернулся в окно. Яшка схватил шута и выдернул за окно. Наьте вот, ребята, держите его. Те рот ему заткнули и держат, а он вскочил в окно и сел на место на его. Вот потом и говорит. — Барин, у нас творы были, шуб твашу унесли, кому ее прикажете, кто ее украл, аль кто принимал? Барит промолчал, ничего ему не сказал. Он опять. — Барин, шуб твашу унесли, кому же ее прикажете? — Кто воровал, а кто принимал? Черт тебя возьми. Понятно, тому кто воровал. Вы слышите, товарищи, шубут -то барин мне приказал. Яшке только того и надо было. Выскочил за окно, сами убежали, сказочник-то оставили. Вот приходи домой. Брат брату и говорит, а славный у нас ученик, Яшка. Отдадим за него сестру Наташку, за вора Яшку. А то срок -то проходит, а то он домой уйдет. Отдадим Наташку, так он может жить с нами и станет. Отдали за него сестру. Дали ему в приданые триста рублей денег до да свинью с поросятами. Вот год прошел, Яшки надо домой, а им Яшку отпустить жалко. Если ты хочешь идти домой так отдай деньги назад, триста рублей, и свинью. А Яшка им сказал, вот унесите у меня из дому свинью. Если унесете свинью, тогда я вам отдам триста рублей, а если я вас поймаю со свиньей, -то, тогда вдобавок счет триста с вас. Вот Яшка отправился домой, и назначено было время, когда у него свинью воровать. А Яшка думал, куда бы свинью девать. Взял свинью, напоил вино и надел на нее маткин сарафан и положил на печку спать, а сам с женой ушел в спальню. Вот эти братья пришли за свиньей и нигде не могут свиньи найти. Один придумал. Вот я пойду у сестры, спрошу. Подходит тихохонька к спальне, а муж с женой спаль твердо. Он вместо мужа Спрашивает жену, — Жена, где-то у нас свинья? Что, разве не помнишь, на печку ты клал? Вот хитрый плод Яшка. А мне только и надо, что сестра сказала. Схватили свинью и побежали. Потом Яшка пробудился и спрашивает жену, — Жена, где у нас свинья? Сейчас же я вам говорила что свинья на печи. Яшка и догадался, что, наверное, без него спрашивали. Встал за свиньей, побежал. Подходит, а свиньи нет, унесена уж и их. Схватил нузду, побежал за ней. На узде был позвонок. Один из них услышал. — Вот, брат, какая тяжелая свинья, положим ее. Вот должна быть путанная лошадь, пойдем, поймаем. Скорей тогда свинью довезем. Вот один из них побежал лошадь ловить, вот один из них побежал, а потом и другой, вот далее и дали, узду бросил Яшка, а самка ко свинье побежал и свинью взял и унес домой. Свинья была пьяная, а все-таки протрясли. Куда и свинью девать? Был у него в синях жорнов. Взял он ее хвостом, привязал к мельню, а кругом насыпал ржи, свинья ходит круг жорного, жорно фурчит. Потом Яшка пошел к жене спать. Братья приходят за свиньей обратно. Только к мосту подходит и слышит, жорно фурчит. Вот ж стара свать встала, вот ж она и мелит. Пойду опять у сестры спрошу. Вот потом подходит. Жена. Где-то у нас свинья. Не помнишь, что ли, к жёрнут привязывал? Совсем думал, говорит, старая сватья. А то ты есть. Схватили свинью и опять нутик. Шли-шли, да устали. Один другому и говорит: "Давай, брат, поддохнем. А там и Яшка проснулся: "Жена, где-то у нас свинья?" Да ведь я ж тебе говорила, под жёрнум привязана. Яшка догадался и побежал опять. Вот ж свинит опять нет, вот уж свинью опять унесли, вот догоняет их. Один другому и говорит Давай, брат, дотащимся до старой до харчевни, вот там уж отдохнем. А Яшка тут услышал Вперед их прибежал в харчевню пустую, Заморал свою рожу с сажей и взял две половины кирпичев и забрался в печку. Они приходят в харчевню, положили свинью. «Теперь, однако, унесли, — говорят, — давай теперь покурим». Схватились покурить, а огонь у них замочен. Один из них говорит, постой брат, у меня есть огниво. Вот я сейчас к саже пресеку, огонь не выйдет». Он стал огонь высекать, а вот Яшка стал зубами щелкать в печи-то они увидали что такое в печит, видит глаза светлеют зубы белеют брат ведь черт в печке а тот то только кирпичом и стал в них дуть они пустились бежать прочь побежали в лес а яшка схватил свинью и понес домой пока яшка шел пота сел день Как денек стал? Пойдем, брат, теперь в харчевню. Черт теперь чай ушел. Возьмем свиню да понесем домой. Вот приходят, вот свиньи тушь нет. Ну, брат, хож, черт съел у нас свинью, а не яшка. Пойдем к Яшке и скажем, что украли у него свинью. Приходит к Яшке. Ну, Яшка, отдай нам деньги. Покажите мне, когда вы унесли свинью, тогда я вам отдам и деньги. Свинья уж у нас дома. Принесите мне еще триста рублей, а свинья у меня во дворе. Ну и отдали деньги. Я ж стал жить дома. А они там.